Вилочковая железа – удивительный орган, рождающий в нашем теле иммунитет. Считается, что она формируется, когда мы находимся еще в зародышевом состоянии и прекращает свою функцию, когда мы взрослеем. Активировать вилочковую железу и повысить иммунитет мы можем следующим комплексом дыхательно-двигательных упражнений. Сядьте так чтобы сзади у вас было свободное пространство, на ягодице, скрестив ноги, либо же на табуретку, поставив ноги на пол. Заведите руки назад и сцепите пальцы. Начинайте активно поворачивать корпус влево, вдох, вправо, выдох. Делайте так, активно дыша носом, пока тело не станет нагреваться, но не слишком долго, чтобы не закружилась голова. Согните руки в локтях и сожмите кулаки. По очереди выбрасывайте кулаки вперед. Левая рука – вдох, правая – выдох. Дышите активно и интенсивно работайте руками. Будьте внимательны к своему состоянию. Разведите руки в стороны и направьте ладони к земле. Машите руками, но с не слишком большой амплитудой. Руки вверх, вдох, вниз, выдох. Делайте это упражнение, пока не почувствуете, что руки устали, а тело стало горячим. Делайте эти упражнения минимум 2-3 раза в неделю, особенно в сезонные заболевания, или когда вы чувствуете внутренний упадок, когда все же настигла болезнь. Если вы заболели, самое время начать практику. Лучшая практика исцеления – техника глубокого дыхания. Ее можно делать даже лежа, Дышим носом. Задача дышать как можно более медленно, постепенно заполняя легкие и также медленно и полно выдыхать. Представляйте, что вы вдыхаете синюю энергию исцеления, а выдыхаете все загрязнения и болезни. Так дышать в период болезни желательно как можно чаще, практически весь день. Вторая техника называется дыхание уджая или победителя. Обладает поистине оздоровительным эффектом и может буквально за день поставить вас на ноги. Дышим носом, вдыхая, чуточку подтягиваем горловую щель, будто вибрируя. Положите ладонь, чтобы чувствовать эту вибрацию. Будет похоже на то, что вы почти похрапываете. Выдох, также мягко вибрируя горлом. Ее дышим либо сидя, либо лежа на спине. Дышите ее малыми дозами по одной, две, три минуты, но почаще – 3-7 раз в день. А если уже переболел? Практика для восстановления состояния, вкуса и обоняния. Первое. Положите руки на плечи крест-накрест. Делайте медленный вдох так, чтобы чувствовать подъем плеч, грудного отдела и расширение ребер. Не спешите. Вдыхайте медленно и бережно. Выдох мягкий, свободный. Наблюдайте, как опускаются плечи, грудь, изближаются ребра. Дышите так минуту, со временем доводя практику до трех минут. Второе. Со вдохом вытягивайте правую руку вверх и влево. С выдохом сгибайте правую руку в локте и тянитесь локтем к пупку. 10-12 циклов и поменяйте сторону. Постепенно доведите до 2-25 циклов на каждую сторону. Третье. Зажмите правую ноздрю пальцами и, расширяя левую, медленно вдыхайте, будто пытаетесь уловить слабый аромат вокруг вас. Выдох. Бережный и свободный через свободно открытый рот. Продышите 15-20 циклов и поменяйте ноздрю. Четвертое. Сделайте язык трубочкой, либо приближайте язык к верхним зубам. И делайте вдох так, чтобы чувствовать движение воздуха как можно большей поверхностью языка. Выдох носом, сомкнув губы. На четвертом пятом вдохе попробуйте воссоздать на корне языка вкус сладости. Для начала просто представляйте его. Представьте, какой это вкус. Может, он похож на вкус манго или меда. Может, в нем есть привкус кислинки или горчинки. Если с первого раза не получится, не расстраивайтесь. Продолжайте новые попытки. Продышите так примерно 10-20 циклов. Практикуйте все эти дыхания каждый день, и все ваши органы чувств очень скоро восстановят свою работу. За год существования моей школы дыхания практически никто из моих студентов не переболел коронавирусом. Те, кто дышал нерегулярно и подцепил заразу, практикуя, восстанавливались значительно быстрее и болели легче. Аллергия бич современности. И самое главное, ее личный бич моей подруги. Диагноз – аллергия. Нельзя касаться ни животных, ни пыли. Дома должна быть стерильность и желательно никаких детей. Ее день состоит из тщательного контроля пространства, нет ли волос, пылинок или еще каких-либо нечистот. Даша наблюдает за окружающими, достаточно ли они чистоплотны. Вокруг нее всегда как будто незримый барьер. Был, пока мы не взялись за работу. Аллергия – реакция на наши чувства в отношении окружающего мира. Аллергические реакции – прыщи, покраснение, крапивница – это все разновидности привлечения внимания к подавленной эмоциональной проблеме. Кожа. Это наша главная защита от внешней среды. Ее состояние показывает, как у нас обстоят дела с отношением к себе, с коммуникациями с людьми. Поэтому суть кожной аллергии заложена внутри нас. Нужно разбираться, что нас беспокоит в этой сфере. Например, первое, мы не хотим сближаться с кем-то, не хотим, чтобы к нам прикасались. За этим может стоять неуверенность в своей привлекательности, неприятие своего тела или воспоминание о каком-то грубом, неприятном контакте, который нанес психологическую травму. А внешние дефекты на коже как бы отталкивают от нас всех потенциальных агрессоров. Такая вот защита. Что делать? Выявляем конфликт. Отслеживаем свои реакции – Вспоминаем, что травмирующее предшествовало появлению аллергии. Анализируем свое отношение к близости и к своему телу. Как только мы начинаем замечать, в чем, собственно, конфликт, чего мы боимся в отношениях, симптом на коже проходит. Второе. Эмоции под замком. Это когда вы не позволяете себе открыто выражать недовольство даже в тех случаях, когда нужно. Мешает стеснение, воспитание, излишняя мягкость характера. Что делать в этом случае? Учиться. В первую очередь понять, что вы для себя на первом месте. А подавленные эмоции нанесут вам вред. Позаботьтесь о себе. Научитесь правильно реагировать на стрессовые ситуации. Третье. Неприятие своей внешности. Вы кажетесь себе слишком толстой, слишком худой, слишком высокой, некрасивой и так далее. Вариантов масса. Внутри вы корите себя за то, что вы именно такая. А снаружи накладываете тонну макияжа, носите балахонистую одежду, сутулитесь. на Налицо психоэмоциональная нестабильность. Кожа реагирует. Раз вы стыдитесь себя, значит нужна защита. И защищает сыпью. Что делать? Ответ банален. Себя нужно просто любить и принимать. Любой. Это нелегко, но возможно. Надо просто приложить усилия. Вот несколько письменных практик вам в копилку. Пообщайтесь со своим телом в переписке. Поблагодарите его за то, что оно у вас именно такое. Вспомните ситуации, где тело вас очень выручило где вы гордились им и чувствовали себя хорошо и уверенно. Можете выразить все эмоции, которые у вас есть. Не стесняйтесь. Здесь важно поисследовать и осознать, в каких вы отношениях с телом. Создайте энциклопедию своего любимого тела. Занесите туда все свои мысли и все факты. Напишите, какое оно – сексуальное, игривое, скромное – Теперь попробуйте ответить себе на вопрос. Откуда у меня появились подобные убеждения по поводу моего тела? Какие ситуации сформировали эти убеждения? Согласны ли вы с ними или считаете, что можно заменить их на новые? Как эти убеждения влияют на ваше отношение к телу? Запишите несколько новых позитивных убеждений о себе и прикрепите их на видное место. Пусть они напоминают вам о том, что вы заключили с телом контракт о перемирии. Четвертое. Реакция на стресс. Это самый распространенный фактор. Красные пятна, крапивница, прыщи – это все своего рода воспаление. Мы вскипели, перенервничали, кожа сделала то же самое. Но вы в ответ на кожную реакцию нервничаете еще больше. Это только ухудшает ситуацию, поэтому не надо так. Что делать? Отслеживайте свои эмоциональные реакции и тренируйте стрессоустойчивость. Жизнь совсем без стрессов невозможна. Все равно будет какой-то раздражитель, выводящий из состояния покоя. Просто нужно приучить себя реагировать иначе. Мы сами ставим оценку событиям. Почаще преуменьшайте значимость происходящего, и скоро вы заметите изменения и в эмоциональном плане, и в физическом. Для контроля и понимания своих эмоциональных реакций предлагаю вам чек-лист вопросов. Что произошло перед приступом аллергии? Сыпи, зуда? Определите триггер, который запустил такую реакцию кожи. Это может быть прямо конкретный человек-аллерген в вашей жизни – Какие чувства и мысли возникли у вас по поводу произошедшей ситуации? Изменился ли симптом после того, как ситуация перестала быть такой эмоционально заряженной? Реакция организма на стресс через аллергические реакции может быть не моментальной, а отложенной. В каждом из нас есть самые разные детские воспоминания. Есть и неприятные, и страшные. А самые яркие из них могут напомнить о себе спустя годы. Просто какая-то ситуация сработает как пусковой крючок. И привет, аллергия. Все это замешано на психосоматике. И она же может помочь избавиться от причины, вызывающей болезнь. Суть в глубоком погружении в себя, в анализе прошлого, поиске того самого триггера, который запускает нежелательные реакции нашего тела. Чек-лист вопросов для избавления от аллергии. Что случилось перед тем, как появилась аллергическая реакция? Где я контактировал с аллергеном? Может быть, произошло что-то, напомнившее мне о каком-то неприятном событии? Что именно?